Глава двадцать шестая «Приехали!» – резюмировал Паша, останавливая машину напротив входа в здание и с улыбкой поворачиваясь на меня. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании!» «Ты еще аплодисменты пилоту попроси!» – усмехнулась я, отстегивая ремень и осматривая спешивших в бизнес-центр людей. «Пять звездочек в приложении поставить попрошу!» – рассмеялся Паша. «Быстро же ты скатился от пилота до таксиста!» Улыбнулась я шутке, стараясь не поддаваться волнами накатывающему на меня волнению. Я смутно себе представляла, как будет проходить сегодняшний день, как и опасалась строить предположения на тему моего общения с Андреем. Как он себя будет вести? Будет придираться по мелочам? Ставить передо мной невозможные задачи? Будет брезгливо кривить губы? Я помнила, как раньше Андрей вел себя с посторонними людьми. Отстраненно, сухо, холодно. Можно сказать, что практически безэмоционально. Но будет ли он сейчас так общаться со мной? В целом, меня бы этот вариант устроил. Сугубо рабочее общение. Вот только мое нахождение с ним под одной крышей наглядно продемонстрировало, что скрывать свою неприязнь ко мне у него не получается. Хотя, может, там сыграл свою роль эффект неожиданности. Все же, кого именно Паша везет в родительский дом, знал только сам Паша. Для всех остальных, включая меня, был сюрприз. И не очень приятный. «Почему ты так и не рассказал Андрею, что мы не пара?» – решила я спросить напрямую. «Я уже спрашивала об этом у Юльки, но ничего внятного не услышала» как и обстоятельного пересказа, о чем Паша болтал с Андреем пару часов вчера. — Как-то, к слову, не пришлось, — протянул Пашка, вяло улыбнувшись. — Когда ты из дома сорвалась, он не спрашивал ничего, а я почти следом за тобой уехал, только здесь раньше оказался. — А вчера? — А вчера? — Паша запустил ладонь себе в волосы, взлохмачивая шевелюру. — Растерялся, если честно. — Еще и Юлька, флорист. Он усмехнулся, покачав головой. Знаешь, Андрей так достал своей песней, что ты мне не пара, что язык не повернулся с ним согласиться и сказать правду. Да и потом. Паша замолчал, смотря на останавливающийся перед нами автомобиль. А вот и сам Андрей. Внутренне подобравшись, я наблюдала, как мужчина вышел из машины. Черный костюм, галстук, как всегда собран, сосредоточен, отстранен. До тех пор, пока не посмотрел в нашу сторону. Я даже пальчики на ногах поджала, стараясь сохранить на лице равнодушное выражение. «Пойдем, поздороваемся», — предложил Паша, как и я, смотря на остановившегося у капота нашей машины Андрея. «Он ведь явно нас поджидает». «А это точно обязательно?» — нервно уточнила я, криво усмехнувшись. «Да идем, идем. Мне на него еще работать. Глупо прятаться». «Блин!» Паша взял меня за руку, вынуждая посмотреть на него. «Я сейчас ему все расскажу». Закусив губу, я бросила взгляд в сторону Андрея. «Не надо», — попросила я Пашу. «Что?» Он уже взялся за ручку двери и так и застыл, не торопясь открывать и выходить из машины. «Не нужно ему ничего рассказывать», — повторила я, добавив голосу уверенности. «Во-первых, все эти объяснения сейчас будут выглядеть глупо». Я так и вижу насмешку в глазах Андрея и какой-нибудь вопрос из серии «И чего ты этим хотела добиться?» Он же ни за что не поверит, что я не знала, куда еду и кого там встречу. А во-вторых, скорее всего, мне придется как-то объяснять вчерашнюю сцену Марии. И чтобы не плодить лишние слухи, фраза «Я невеста его брата и просто не хотела мешать лично с рабочим» звучит гораздо лучше, чем... «Я спала с вашим боссом, когда-то. Теперь он меня ненавидит». «Нет, рассказывать правду сейчас определенно не стоит. Буду использовать Пашу как своеобразный щит, а вот через неделю, когда я позвоню Виталию Петровичу и сообщу о том, что не сработалась я с его старшеньким, тогда им можно будет бросать все карты на стол». «Ты уверена?» Уточнил у меня Паша, хитро прищурившись и словно пытаясь понять по моему лицу, отчего вдруг я приняла такое решение. Уверена, кивнула я, тут же вздрогнув всем телом от стука по стеклу. Андрею надоело ждать, и он решил нас поторопить. «Как скажешь, зая!» усмехнулся Паша, открывая дверь и выбираясь наружу. «Доброе утро, брат! Смотри, кого я привез тебе поработать! Не будешь обижать мою девочку?» Что ему ответил Андрей, я не расслышала. Паша вышел, закрыв дверцу и отрезав меня тем самым от звуков улицы. Но так даже лучше. У Андрея было настолько говорящее выражение лица, что слышать его мне было и не нужно. Ничего хорошего он точно сейчас не сказал. «Доброе утро!» Выйдя из машины, поприветствовала я Андрея, собрав всю волю в кулак и натянув на лицо улыбку. «Бывало и добрее!» — хмуро отозвался он, переключив свое внимание на Пашу. — Я так понимаю, что вечером ты за ней тоже приедешь. — А как же? — подтвердил Паша. — Сомневаюсь, что ты в состоянии отвезти мое сокровище до дома. Так что все сам. — Сокровище! — сквозь зубы прошептал Андрей, посмотрев на свои наручные часы. — Пусть твое сокровище зайдет к Марии и получит пропуск. «Через двадцать минут жду ее на этаже». Сказав это, Андрей уверенно направился к стеклянным дверям входа в бизнес-центр. Даже не взглянул на меня. «Уверен, вы сработаетесь», — пошутил Паша, подмигнув мне. «Угу», — махнула я рукой, медленно направившись за Андреем. «Ты только телефон не выключай, а то вдруг у моего начальника появятся еще указания для меня. Решать все через тебя будем». — Я к вашим услугам 24 часа в сутки, — продолжил хохмить Паша мне в спину. — Семь дней в неделю. Пройдя через стеклянные двери, я специально замедлилась, дожидаясь, пока фигура Андрея исчезнет из вида, скрывшись в лифте. И только после этого смогла вдохнуть полной грудью. — Да, а ведь этот день только начался. Первый из семи.